Глава 12. Замок торжественно встречал своих гостей. Днем. То, что нас уже не ждали, я поняла, когда мы подъехали ко дворцу. Мы опоздали. Все из-за пушарика. Тот решил, что жить, находясь в невесомости между подмышкой Наташей и землей, не для него. И сбежал. Мы облазили весь дом, но не смогли найти малыша. Завзирабры хрупкие существа, не любящие такого обращения. Ну, дел над головой Алан. Я же с ним аккуратно, ответила Наташа, двумя пальчиками поднимая шторку. Они должны расти, а из-за вас он не мог. Тут же представил себя огромного колобка размером с дракона. Где я найду лесу, что съест его? В итоге выяснилось, что малыш залез на второй этаж и спрятался среди платьев, висевших в шкафу. Нашелся только под вечер. «Пушарик, поехали. Я поманила его к себе. Он же должен пойти за мной. Малыш выглянул из-за юбки и спрятался. Я пыталась его достать, но он бегал туда-сюда. Да что такое-то? Иди ко мне, мой хороший. Протянула вновь ладони, подняла юбки. Пушарик побурчал, пошуршал и влез мне на руки. Сверкнул глазками и уснул. Вот же ж так и проспал всю дорогу. Карета остановилась у подвесного моста, ведущего во дворец. Стражники лениво выходили по стене между бойницами, переминая с ноги на ногу и даже никак не отреагировали на наше появление. Это днем ворота открыты, и потому проехать можно без проблем, а вечером нет. «Стой, кто едет!» — крикнули сверху. «Ворота закрыты до завтрашнего утра!» «Чудесно!» «Пушарик, мы из-за тебя опоздали на начало отборочной церемонии. Там же должно собраться все высшее общество». «Мы опоздали?» — спросила Наташа, нетерпеливо ерзая на месте. «Еще бы! Королевская вечеринка в новом мире». «Ага, можно ехать домой», — устало заметила я. Поиски зверька заняли уйму времени и сил. Но ехать обратно не пришлось. Алан отправил письмо, и нам открыли ворота. За пару секунд. А вот если б Грета, мы бы прождали пару часов. Ей король отвечал долго. Мне всегда приходилось документы на подпись целыми стопками отправлять. «Вау, вот это дом!» Наташа удивленно разглядывала дворец, когда мы, наконец, попали внутрь. Нашлось место, которое она высоко оценила. И, наконец, поняла, бывает что-то побогаче ее дома. Это только вход, позолоченные стены, фрески и статуи, вылепленные у потолка. Сюда еще диджея? Такую дискотеку замутили бы. Мы стояли у порога, дожидаясь короля. Слуги и охрана не хотели пускать нас дальше, невзирая на наш салоном статус. Радовала, что поздоровались. Еще помнит меня. Но я была, как всегда, спокойна и сдержана. Сегодня меня ничто не способно вывести из себя. «Дискотеку?» — вежливо спросил Алан. Он держался рядом с нами. «Танцы под музыку», — ответила Наташа. «Да, тут еще только дискотек не хватало». Грета нервно переминалась с ноги на ногу и хмурила брови. Все-таки с парадного входа она в такие хоромы никогда не заходила. Но знаю, что она сможет еще всех на место поставить. «Приветствую вас», — раздался низкий грудной голос Натана, вышедшего из огромной деревянной двери справа от нас. «Наконец вы почтили нас своим визитом!» Он шел в компании стражников в доспехах с алебардами в руках. И все равно на их фоне Натан Вандарский выглядел мощнее, без лишнего железа на теле, в черном камзоле с золотыми пуговицами, с как всегда поднятым воротом. А мне было спокойно. Самовнушение подействовало. Даже сердце не ёкнуло при нем. отпустила прошлое и готова идти дальше. «Добрый вечер», — сделала реверанс, ткнув Наташу в бок. Я её учила. У нее талант запоминать некоторые вещи и грациозно их исполнять. Пушарик на моих руках тяжко вздохнул от наклона, а Натан очень внимательно проследил за этим. Девушка не сразу сообразила, что от нее требуется, но выполнила. Алан склонил голову и стоял неподвижно. «Вы опоздали?» Повелитель щелкнул пальцами, и тут же появились слуги. Схватили кучу Наташиных чемоданов и единственный мой. «Натан Вандарский!» Он подошел к моей подопечной, взял ее за руку и медленно поцеловал тыльную сторону ее ладони, не сводя взгляда с ее глаз. Та смутилась, и легкий румянец тронул ее щеки. Контакт налажен. «Наталья?» «Приятно познакомиться». Легкая улыбка появилась на его лице. «Наталья, вы можете следовать заслугами. Ваша комната уже готова». «На гостевой этаж», — он кивнул челяди с Наташинами чемоданами. «Не поняла. Я же тоже гость и должна жить с девушками». «Леди Алла, с вами мы пообщаемся завтра утром. Сейчас можете отдохнуть в своей комнате». Его голос обволакивал меня, но я спокойно смотрела в глаза, загоревшиеся на секунду янтарным светом. Даже рука не дернулась в поисках поверхности, чтобы по привычке начать отбивать ритм. «А где же будет моя комната?» — с легкой улыбкой спросила его. «Может, мне как организатору дадут комнату в другом крыле, чтобы я девушек не смущала? Но я же за ними присматривать должна. Тем более девушек, набрынных Наташей, я в лицо не знаю». Или, может, драконяра меня к слугам подселит? С него станется? На моем этаже, спокойно ответил он. А вот теперь рука немного затряслась. Я представил себе морской бой, где соперник точно попал по одной клетке двухпалубного корабля. Крайнее в левом крыле. Добил. Алла, спокойно, не позволяй, драконяре, видеть твои переживания. «Хоть ты уже мысленно представляешь, какие испытания придется пройти ему. Не одни же девочки будут страдать. Его тоже ожидают свидания». «Я не буду жить на вашем этаже», — холодно ответила ему. «Я буду жить с девушками». «Весь гостевой этаж занят ими», — лениво ответил дракон, но при этом обжигая взглядом. «И, кажется, стало горячее». «Ничего страшного, поживу с Натальей» еще необходимо разместить мою горничную грету я указала на свою служанку она будет готовить мне еду дракон быстрым взглядом окинул грету и просто кивнул я боялась, что она может вмешаться в разговор но служанка ощущала всю властность короля и молчала правильно делала он не церемонился бы с ней я мог бы с вами поспорить он протянул руку я хоть и не азартный человек Но раньше Натан любил спорить. И ставил он золото, с которым ему, ой, как трудно было расставаться. Натура драконья такая. А мне сама игра очень нравилась. Как дети ей-богу. Но, с другой стороны, если король чего-то хочет, ему лучше не отказывать. Ставлю 30 золотых, что спать вы будете в своей комнате в левом крыле. У нас же серьезное мероприятие, отбора, он со своими спорами. Согласна. Вложила свою руку в его. Легче простого. Драконера не знает, что мне Алан посоветовал неплохое средство от аллергии.